Глава 9 Оперативная работа затянула меня, поглотила, оттачивая, как заправский ювелир, пока еще бесформенный камень. Я становился матером и опытным не по дням, а по часам. Да, теперь я далеко уже не тот мальчишка, что ушел в партизаны. Жизнь видел, так говорят, да нет, не я увидел жизнь. А она увидела меня и стала усиленно мять и пробовать на прочность, на растяжение и на сжимание. Вот и был я такой, слегка покореженный, прожженный, обугленный, но сильно закалившийся и реально оценивший цели и цену всего сущего. В этих бесконечных делах встретили мы 1945 год и были абсолютно уверены, что это последний год войны. Просто расходились мнения, добьем мы немца к весне или все же ближе к осени. Но что гитлеровцы не жильцы, Это уже стало понятно всем. Даже союзнички из кожи вон лезли, пытаясь доказать, что их второй фронт жизненно необходим. Где вы, твари, были в 41-м, когда наши солдаты из последних сил обороняли Москву? Наша война тоже менялась, притом сильно. Основные силы националистов удалось уничтожить или распылить. Укрепрайоны и расположение банд по несколько тысяч человек ушли в прошлое. Руководство АУНУПА перешло к новой тактике большими группами не собираться, прятаться, маскироваться и из укрытия наносить жалящие укусы. Наражен не лезть, бить в спину. Основной упор делать на усиление конспирации, укрепление агентурных сетей и на все более кровавый террор. Ставка на всеобщий страх повышалась. Одно только слово «бандеровец» должно было сеять ужас, панику, парализовать волю. Им так хотелось. Между тем немцы продолжали поддерживать своих прихвостней. Все так же бесперебойно опускались в леса парашюты с посылками. И вместе с оружием шли инструкции. Удалось даже сбить пару самолетов с грузом. «Интересно, кто бандитов снабжать будет, когда немцев добьем?» — усмехнулся я. «Найдется кому», — заверил мой начальник Розов. «Так что не расслабляйся, Ваня. Наша война с этой бандеровской сволочью, она надолго. Не один год нам их еще из хронов выкуривать». «Ох уж эти схроны». Именно по ним рассосались развеянные подразделения УПА, всякие ауновские службы Безпека. Не знаю, достигли кто на земле больших успехов в искусстве прятаться. Все леса и даже населенные пункты на Украине покрылись сетью хитрых схронов такое подземное убежище, где живет и не тужит, смеясь над глупым москалем, небольшая группа борцов за народное украинское счастье. Их оборудовали чаще поблизости от поселений а то и в самих населенных пунктах, с системой подземных коммуникаций. Притом в их обустройстве устроители достигли небывалого мастерства. Неделю ходишь по покрытому дерным люку с хрона и не знаешь, что под твоими ногами хлопцы оружие чистят и бомбы мастерят. Поразительно, какой гигантский объем работ был проведен, притом тайно, и за такое кратчайшее время. Эх, эту бы энергию, да в общественно полезных целях. Правда, часть бандитов мирно жила и работала в селах, преображаясь ночью и выходя на свой неправедный промысел. Но таких мы быстро вычисляли и брали. К весне 45-го уже редко где встречались банды более двух десятков человек. Однако, напоминая о себе, иногда они собирались вместе и устраивали большой скандал с битьем посуды. Могли завалиться в небольшой городок, поубивать там представителей власти, взорвать исполком, и раствориться в болотах, как черти. Но отваживались на такое редко по причине значительных потерь, так что предпочитали тихонько бить в спину. Еще порой устраивали рейды, собиралось несколько шаек под одного командира и шли часа через леса, избегая столкновения с боевыми частями, наводя ужас на села и небольшие городки. Такой рейд однажды устроил звир, собрал кулак в пару сотен своих головорезов и пошел по лесам. Заходят в деревню, арестовывают активистов, собирают народ на площади. Химик, который так и оставался неизменно при нем этаким политработником, зачитывает пламенную речь о том, как вредны большевики и их пособники, и как полезна для народа свободная Украина. Дальше следовала казнь. Повешение вскоре отринули, как слишком гуманное. Все больше баловались четвертованием. Обрубали топором сперва руки, ноги, Потом сносили голову. Заветы предков. Бросили нашу дивизию войск НКВД на прочесывание. Рейдовый отряд корней сильно пощипали. Но сам зверь со своими приближенными снова сбежал. Поразительной изворотливости аспид. В нашей работе акцент с войсковой работой и прочесывания лесов стал смещаться в сторону более тонких мероприятий. Теперь, чтобы бороться с наглухо законспирированными, опасливыми, затаившимися в схронах и очень коварными врагами, нужны были везде глаза и уши. У обычного человека два уха и два глаза, у оперативного работника их десятки — это глаза и уши агентуры, которые слышат и видят то, что для оперативника было бы закрыто. И там, куда его бы никогда не пустили и оттуда не выпустили бы. Это все называется оперативное освещение когда источник оперативной информации будто фонариком подсвечивает определенную сферу, слои общества, представляющие оперативный интерес. Агент — это наше главное оружие. Набрать источники оперативной информации по территориальному признаку для меня труда не составило. Еще в партизанскую бытность мотался по населенным пунктам, знал хорошо людей. Помогали они нам тогда, помогали и сейчас. Так что пособники бандитов в селах и на хуторах — вне поля нашего зрения не оставались. Куда сложнее приобрести глаза и уши в самих бандах, особенно обеспечить с ними связь. Но и это нам удавалось, правда, не без труда, но проблема оказалась вполне решаемой. В лесах пряталось полно народу, которые хотели вернуться к нормальной жизни, но боялись ответственности. Им обрыдли сказки про страшных большевиков и добрых Бандеру, Шухевича, которые спать не могут, все пекутся об Украине и они готовы были искупить вину кровью, в том числе и в качестве агентов НКВД. Немало удалось навербовать, когда народ полез из лесов после объявления амнистии. Конечно, некоторые уходили в леса, но вылезало оттуда куда больше. Деятельное раскаяние — это такая штука, когда тебе придется постараться, чтобы тебя признали не участвовавшим в преступлениях против мирного населения. В общем, рычаги были — И мы пользовались в полной мере, вербовали рядовых бойцов и командиров, представителей ауновских проводов и даже сотрудников службы безопасности. После чего вскрывали схроны, снимали агентурные сети. Эта работа вполне успешно шла по всей Украине. Земля начинала гореть под ногами бандеровцев. Наиболее ценные агенты работали с нами из идейных соображений. Да, были и такие, кто на своей шкуре ощутил, что такое бандеровская Украина – и возненавидел ее всей душой. Так однажды к нам в райотдел пришел Яков Стацко, он же Круг, сотник отряда дружинники. Густо заросший щетиной поперек себя шире, продубленный солнцем и ветрами, пропахший лесом и дымом костров, в зипуне без шапки, с германским автоматом на плече. Его на подходе к пропускному пункту по дороге в город доблестные воины из комендатуры взяли на мушку. Он послушно откинул автомат, не делая резких движений, задрал руки вверх и потребовал «Ведите в НКВД!» Я как раз был в райотделе. Наше районное отделение в Усть-Каширске еще осенью 1944 года повысили в статусе. Мне туда и привели задержанного под конвоем. При этом выглядел он этаким нагулявшим жир медведем, которого гонит пара охотничьих псов. Я внимательно оглядел нежданного гостя. В нем вообще не ощущалось страха была бесшабашная злая решимость, как у человека, подведшего черту и скинувшего давно тяготивший его груз. «Я их грохнул. Всех!» — рубанул он воздух ладонью, похожей на лопату. «Кого всех?» — полюбопытствовал я. «Ну, богуна куренного нашего, свиста, тот с областного провода, и немчика!» Я изумленно уставился на гостя. «Если он прав, то мне надо тут же его обнять и наградить именными часами» потому как за багуном мы бегали по лесам уже полгода, а Свист, тоже сволочь известная, полковник из генеральной военной округи Север. — Рассказывайте, гражданин, — строго произнес я. Со слов Крука получалось, что он давно отяготился тем, что делает. Одно дело — биться как солдат с врагами Отечества, другое — заниматься карательными акциями против народа. Сильно покоробило его заявление Шухевича о том, что пускай погибнет большая часть украинского народа, но остальная будет наша. В прошлом горный инженер, он уже лет десять участвовал в деятельности различных структур ОУН, знал многих и давно хотел расплеваться с ними. Все не решался. Но этот гость из-за линии фронта переполнил чашу терпения. В ту ночь немецкие самолеты сбросили не только ценный для прячущихся в лесах повстанцев груз, но и двоих фрицев, полномочных представителей немецкого командования. Что у них за миссия — Простому сотнику не донесли. Доходили слухи, что прибыли они на переговоры с центральным проводом АУН и предстояла какая-то масштабная акция. Круг был на заимке, когда туда привели этих двоих немцев. Держались они чопорно, высокомерно, как хозяева, хоть бы раз улыбнулись. Зато принимающие их руководители бандеровских формирований не знали, как еще раз шаркаться и как шире улыбку растянуть, но при этом, чтобы щеки не полопались. Круг, как увидел фрицев, так и застыл каменным столбом. Того, что помоложе списивого мерзавца, он запомнил очень хорошо. Приходилось столкнуться пару раз с ним еще во время оккупации немцами Украины. Именно эта гладкая брезгливая харя командовала зондеркомандой, которая сожгла целое село за связь с партизанами. Вообще-то сел зондеркоманды сожгли немало, но именно в том селе была одна многочисленная семья, родня Круга последние его близкие люди. И сейчас, при виде этого офицера, былое горе, а вместе с ним и ненависть, прорвали плотину в его сознании. И мелькнула мысль — или сейчас, или уже никогда. Стрельцы из сотни круга обеспечивали охрану важной встречи и с гордостью несли службу, чутко прислушиваясь и присматриваясь к лесным шорохам. А договаривающиеся стороны беседовали в доме, по традиции разбавляя разговор доброй закуской и хорошей выпивкой, где кроме самогона имелся и отличный французский коньяк. Круг не стал изобретать хитрых ходов. Он просто приказал несшим охрану подчиненным занять другие позиции. Сам же направился к домику. Одной очередью обнулил скучающую на крыльце и прилично продрогшую на морозе личную охрану полковника Свиста из трех человек, потом бросил гранату в дом, Спокойно зашел туда и деловито добил всех присутствующих. В возникшей неразберихе сразу никто не понял, что произошло. Тем более Круг теперь оставался старшим по званию и должности. В результате он спокойно ушел, и его даже преследовать не стали. Вот и стоял сейчас вопрос. К стенке этого заслуженного бандеровца или использовать в дальнейшей работе? Я его запер в камеру и сообщил в Луцк. Оттуда вскоре прибыл начальник ОББ области. Он долго беседовал с кругом, притом добрый такой разговор был, я им замаялся чай с печеньем таскать, а потом был вердикт начальства. У нас теперь новый секретный сотрудник. Приобретение оказалось крайне ценным, он сдал нам несколько схронов, целую толпу пособников-бандитов, один раз его так хорошо внедрили, что мы уничтожили добрую часть областного провода АУН. А потом мы с ним принялись за создание конспиративно-разведывательной группы, и началась у меня новая жизнь».